Глава 32. Интуиция Мэрилов. Спустя пару дней выяснилось, что Алкедо ничуть не уступают Мэрилам в упрямстве. Дурной зимородок мало того, что отказался улетать из трех ветров без своего одеяла, так еще и таскался за мастерицей хвостом, неимоверно раздражая Егора. В конце концов, Анна дошила это треклятое одеяло лишь для того, чтобы избежать кровопролития. «На редкость противный тип», — ворчал Югор, наконец-то выпроводив гостя. Еще немного, я свернул бы ему шею. А ты всем мужчинам даришь одеяло, моя танет, Или лишь избранным?» «Я ему одеяло продала за бешеные деньги», возражала Анна, забавляясь от вида явно ревнующего анхорма. «Это другое. И, кажется, заполучила выгодный контракт». «А вы, Мэрилы, опасные птицы!» Егор привлек Анну к себе, обнимая за талию и запуская пальцы в ее светлые волосы. «Из всего извлекаете прибыль. Мы просто достойны самого лучшего», — проворковала Анна нежно. Лучших контрактов, лучших нарядов и лучших мужчин. Егор хмыкнул и с удовольствием поцеловал чуть выпеченные розовые губы. Ему ужасно нравилось, что эта женщина с ним больше не хитрила, прямо выражая свои желания. А может, она всегда была такой, просто он теперь научился ее понимать. Ему нравилось ее узнавать, с каждым днем открывая что-то новое. Все же есть в долгой жизни определенное преимущество. Некуда спешить. Они все успеют. Для всего будет свое время. И для страсти, и для нежности, и для ссор. Тут Егор все же не обольщался, понимая, что два взрослых человека не могут всегда соглашаться друг с другом. И для мирного молчания, и для совместных полетов. Не нужно залпом опустошать чашу до дна. Куда интереснее смаковать каждый глоток. Ему пока везло. Планы Анны вполне совпадали с его желаниями, и под ее горячую руку попал не он. Если женщина что-то вбила себе в голову, то она непременно свой замысел осуществит. Пусть и не сразу, пусть кажется, что она забыла, отвлеклась, переключилась на другие, более важные дела, но Анна... Не то, что не жаловалась на память, а у нее в голове был особый виртуальный блокнотик, куда она записывала всех своих обидчиков. До недавнего времени там числились только три имени Кайл Мэрил, Эрик Белокрылый и Маргарита, причем последний уже под вопросом. Но теперь первым пунктом стоял таинственный метатель иголок, и строка эта была жирно подчеркнута. Егор, конечно, тоже не забыл о неприятном происшествии, бдительно проверяя каждую посылку и каждый сверток с пакетами, но у Анны мысли пошли совсем в другую сторону. Она резонно решила, что тот, кто придумал эту гадость, должен ее знать достаточно хорошо, а таковых в Элиране пока имелось немного. И как ни крути, в первую очередь под подозрение попадали обитатели замка. Решительно подавив угрызение совести, Анна для начала осторожно обыскала комнату Мариэллы. Она понятия не имела, что хочет найти, но была свято уверена, если это делают сыщики в детективных сериалах, значит, так нужно. По крайней мере, она немного лучше узнает старую Сойку. Сложно не было. мариэлла целыми днями болталась на кухне и спальню свою не запирала. Ничего интересного у нее не нашлось, только слишком экстравагантное нижнее белье ярких расцветок, любовные романы с полуголыми рыцарями на обложке и огромные запасы конфет. Даже денег не нашлось. Видимо, Мария все хранила на банковских счетах или прятала слишком хорошо. У Анны не было столько опыта и рвения, чтобы простукивать стены и пол в поисках тайников. Ничего странного не нашлось и в комнате горничных. У этих не обнаружилось даже конфет. Впрочем, Анна уже нашла их рабочие контракты и узнала, что девочки местные, совсем молоденькие, только-только закончили школу. Кажется, они были из простых семей. В трех ветрах платили прилично. За пару лет можно заработать на обучение где-нибудь в Южных долинах. Всерьез она горничных не подозревала. Оставались сычи, и вот с ними было сложнее всего. Для начала они всегда запирали свои комнаты и никогда не покидали замка вдвоем. Кто-то непременно торчал в комнатах или в гараже, ну, как сыч. Подозрительно? еще как. А самое неприятное было то, что оба сыча появились в замке лишь прошлой зимой, аккурат после катастрофы на Канадке. И вроде бы это логично объяснимо. До того Югор справлялся с обязанностями крылатых стражей самостоятельно, а теперь лишь усилили патрулирование. Шофера же у него и вовсе не было, потому что Филин терпеть не мог новомодную технику, предпочитая самостоятельные полеты. Но Анну это все напрягало. Ее интуиция буквально вопила, что дело было нечисто, и она решительно изложила все это. Егору. Тот пытался ей объяснить, что у нее, да и у него, собственно, нет никакого права лезть в частную жизнь своих работников, что обысками и расследованиями должны заниматься компетентные органы. Но спорить с Мерилом дело абсолютно бессмысленное и даже вредное. Она была настолько упряма, что еще больше уверилась, нужно что-то делать. И когда она начала строить планы, как бы сечей одурманить снотворным или хотя бы напоить в хлам, Егор понял, или он сам возглавит это безобразие, или быть беде. Семейная жизнь у него еще толком не началась, но уже порядком нервировала. «Ладно», — сказал он Анне, — «мы осторожно заглянем в их комнату вместе. Ключи у меня, конечно же, есть». «Но они очень редко выходят надолго вдвоем», — возразила женщина. «Ерунда. Отправлю их на заставу на весь день. Придумаю что-нибудь. Ты довольна?» «Очень». И Анна уже привычно потянулась за поцелуем. «Спасибо, что понимаешь меня». Егор все же был мудрым и опытным мужчиной и не стал объяснять, что он делает это отнюдь не потому, что понимает Анну, а скорее чтобы слегка придержать ее и защитить от возможных неприятностей. Впрочем, вряд ли для нее имели значение его мотивы, ведь в итоге все равно вышло, как она хотела. Итак, оба сыча отправились в длительный полет к горному перевалу. Несли письма и лекарственные травы, вещь всегда необходимую. Никаких подозрений у них, по-видимому, не возникло потому что они даже не думали с Анхормом спорить. А Анна и Егор, проводив их взглядом, пошли заниматься незаконными непотребствами. «Я уверена, что права», — убеждала Анна жениха, «мы непременно найдем что-нибудь важное. Считай, это хваленой интуицией Мэрилов». «А я убежден, что нас ждут крупные неприятности», — усмехался Егор, отпирая дверь. Считай это многолетним опытом. Хвостовыми перьями чую. Мы совершаем большую ошибку. Для холостяцкой квартиры у сычей было довольно чисто. Носки под кроватью и гора грязной одежды на стуле не в счет. У кого этого нет? Главное, что пол к ногам не прилипал, и паутина клочьями не свисала, да тухлятиной не пахла. Из посуды были только чашки с разной степенью наполненности. Бутылок не обнаружилось. Методично и быстро Югор обыскивал шкафы, потом книжные полки, а Анна взялась за письменный стол, сочтя его наиболее перспективным объектом. И снова оказалась проба. Уже через четверть часа она сдавленно вскрикнула и позвала Филина. «Юг, ты должен это увидеть!» Мужчина подошел, поглядел на ее находку и громко присвистнул. В руках у Анны была тетрадь со схемами и расчетами. И в ровных красивых рисунках, несомненно выполненных рукой профессионала, легко угадывалась пресловутая канатная дорога. Кабинки, блоки, какие-то схемы, формулы, длинные вереницы цифр. Какова вероятность того, что сычи просто... Ради развлечения рисовали эти цифры! дрожащим голосом спросила Анна. Ей бы радоваться, что она была права, но в животе разливался холод. Она не была инженером, она дружит с финансами, разбирается в литературе и живописи, но все эти записи для нее словно магическая тайнопись. Картинки еще можно понять, но вот все остальное. Судя по озадаченному лицу. Югор разбирался в механике ничуть не лучше Анны. Не думал, что это скажу, но кажется, ты была права. Сдавленным голосом пробормотал хозяин замка. Все это крайне подозрительно. Я сегодня же отправлю письмо в императорскую службу ловцов. И как ты его отправишь? Ласково спросила Анна. Может быть, с одним из сычей? Ммм, какой интересный вопрос! Ты права. Для начала подождем возвращения наших хитроумных друзей, потом посадим их под замок, а дальше я сам полечу в Валат. Как ты собираешься их арестовывать, их двое? Вдруг они будут сопротивляться? Уж с такой мелочью я справлюсь, уверенно заявил Егор. Я все же военный. «Обезвредить двух подозреваемых для меня гораздо проще, чем организовать поломку канатной дороги». «Ты себя недооцениваешь», — пробормотала Анна, но спорить не стала. Возможно, ему видней. Больше они ничего интересного в комнатах Сычей не нашли. Если и были какие письма, то печи здесь работали исправно. Анна нервничала. К вечеру Сычи должны были вернуться. А что, если они что-то заподозрят? Что, если будут сопротивляться? Но даже это не самое страшное. Больше всего Анна боялась осудить невиновных. А вдруг эта тетрадь, эти расчеты, вообще не то, что она думает? И потом придется, о, ужас, извиняться? Егор, впрочем, был совершенно невозмутим. Его не терзали пустые сомнения, зато имелся четкий план и едва на фоне белых склонов показались две черные точки, он отправил женщин по своим комнатам. Сычи выглядели уставшими. Еще бы, такой перелет не дается просто. Сам Анхорм обычно ночевал на заставе, но механики предпочли вылететь на рассвете, чтобы вернуться к вечеру. Им так было удобнее. Увидев встречающего их хозяина, мужчины удивились. «Что-то случилось-то, Аннет?» «Да, вы оба мне нужны снизу в погребах. Там полетела холодильная установка. Я совершенно не представляю, что с ней делать. Может, нужно вызвать мастеров из долины?» Сычи переглянулись и тяжело вздохнули. «Мы посмотрим. Если что, просто выключим». И следом за Анхормом механики устало поплелись вниз. «Свет еще барахлит», — заметил Янус. Когда замигали и выключились лампы. Нужно давно было проверить, проворчал Джейкоб. Поди, накопители сдохли, а поэтому и холодильная установка дурит. Сейчас мы все поглядим, таннет, не волнуйтесь. Да я пока и не волнуюсь, заметил Анхорм, толкая одну из дверей. Сюда, проходите, осторожнее, не споткнитесь. И механики доверчиво зашли в помещение. В тот момент, когда Анхорм захлопнул за ними дверь и закрыл старинный засов, да для надежности еще повесил тяжелый замок, свет вспыхнул сам собой. «Какого демона?» — неразборчиво донеслось из-за тяжелой двери. «Что происходит?» «Танеты, вы арестованы», — объявил Егор. «Приношу свои искренние извинения. Отдохните пока. Там в углу есть матрасы и одеяло. «Ужин на бочке в углу». На миг за дверью стало тихо, а потом раздался дружный смех. Не смех даже, а гогот. Егор пожал плечами. У всех разные реакции на стресс. Издревле в замке трех ветров были казематы. Разумеется, они уже не использовались по назначению. В этой камере, например, давно хранилось вино, Не самое дорогое, но вполне приличное. Анхорм даже не стал его выносить, здраво рассудив, что оно никак не помешает двум взрослым мужчинам. Зато в углу имелась дыра для справления естественных надобностей, соединенная с канализационной системой замка. Пролезть в нее невозможно, но жизнь узникам она явно облегчит. И смотровое отверстие в толстой двери тоже оставалось, Через него он будет передавать арестованным еду и воду. Все прошло идеально», — сказала Анна, неслышно подходя сзади и обнимая Егора со спины. «Мы молодцы». «Слишком гладко», — поморщился Егор. «Будь уверена, все это к большим неприятностям». «А ты пессимист», — укорила Анна мужчину. «Нельзя так». «Зато я всегда или прав...» Или приятно удивлен, вздохнул он. «Но это даже не пессимизм, а военный опыт». «Ну да ладно. Завтра утром я полечу в Алар. Ты со мной?» «Нет, спасибо. Я еще недостаточно хорошо летаю. Забери мою посылку, ладно?» «Ты опять что-то заказала?» — тяжело вздохнул Егор. «Там пара каталогов», — невинно улыбнулась она. И немного не так.